Глава 25. Следующие 10 минут я провел в ожидании ксерокопии. Не знаю, чем занимался мой личный юридический консультант. Может, он собственноручно переписывал и перерисовывал паспорт. Наконец, тень снова замаячила за частыми ячейками. Вам отказано в жалобе. Почему? возмутился я в связи с отсутствием присутствия предмета жалобы. «Я не получил айфон!» «Вам отказано в жалобе в связи с отсутствием присутствия предмета жалобы. Напоминаю об ответственности за порчу оборудование. Дальнейшие вопросы можете задавать в окне номер 9». «Где оно?» – прошипел я. «Это вам сообщат в справочной». Перед моим носом упала железная шторка. Справочную я обнаружил быстро, и на сей раз получил возможность пообщаться с милой девушкой, которая не пряталась от окружающих, она просто сидела за стойкой. «Здравствуйте», — произнес я. Блондинка широко улыбнулась. «Мы рады приветствовать вас в лучшем магазине России Нидио Видео». Я молча выслушал девицу и задал вопрос. «Где окно номер 9? Поднимитесь на второй этаж, защебетала девушка. Встаньте спиной к лифту, сверните в левую галерею правого коридора, дойдите до бутика Шока Моко Поко. Встаньте к нему лицом, идите в правую галерею левого коридора. Когда достигнете детской зоны, пересеките ее и в левой стене увидите нужное вам окно. Вы запомнили или повторить? Найдется ли хоть один человек, который ответит «Спасибо, мне все ясно?» Я вынул телефон. «Если вам не трудно, продублируйте, пожалуйста, как мне добраться до цели. Запишу вашу речь на диктофон». Мило улыбаясь, сотрудница справочного бюро еще раз озвучила текст, который ей пришлось выучить на зубок. Я поблагодарил ее, двинулся к лифту увидел два широких коридора, свернул в левый, потом повернул направо, ускорил шаг и уткнулся носом в железную дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен». Пришлось вернуться к подъемнику, включить запись, и мне стало ясно, что я пошел в левую галерею, а потом в правый коридор, а нужно наоборот. Я выдохнул и направился направо, затем налево, и «Ура!» «Вот он, магазин Шоко Моко поко У лавки бурлила толпа детей. Большинство из них держали в одной руке сладкую вату и кричали. «Мам, еще шоколадную лапшу!» «Мам, купи пряники с монстрами!» «Мам, там пиратские конфеты!» «Мам, мам, мам!» У меня закружилась голова. «Честное слово, не понимаю, как женская психика...» выдерживает постоянное общение с ребенком, которому не исполнилось десяти лет. С подростком уже можно разговаривать, а как внушить пятилетнему, что не надо размазывать сахарную вату ядовито-розового цвета по летнему бежевому пиджаку, в который одет посторонний дядя. Он не враг, он только пытается протиснуться сквозь плотную толпу детей». Через десять минут я, весь помятый, испачканный липкой ватой, вырвался на простор, лишний раз утвердившись в своем мнении. Холостяк живет намного спокойнее, счастливее и богаче, чем женатый мужчина с отпрысками. Пока я протискивался сквозь толпу малышей, случайно увидел цену лакомств и ахнул от ее непомерности. Но судя по мамашам, которые с умилением глядели, как дети набивают пакеты мармеладными червяками, черепами из зефира и прочие несуразицы, вопрос денег их не волновал. Может, в торговый центр прибыла экскурсия жен олигархов? Они наняли автобус и всем колхозам решили порезвиться в магазине. Вам Придет в голову купить ребенку за 2000 кровных рублей шоколадную медальку весом не более 10 граммов с изображением странного существа гибрида медведя и пингвина. Мне так точно нет. Поймите меня правильно, я не скряга, не зануда. Просто думаю, что не все капризы людей, даже маленьких, нужно удовлетворять. Переведя дух я нырнул в левую галерею, вскоре вынырнул из нее, кинулся в правую, из нее переместился в левый коридор и оцепенел. Вот она, детская зона. Наверное, в такой же ужас пришел Одиссей, когда увидел Сциллу и Харибду, двух морских чудовищ. За пещеру ужасной Сциллы я сейчас принял бесконечный ряд кафе со столиками — а за водоворот Харибды сошла игровая зона с клоунами, каруселью, батутами, тиром и бассейном с шариками. Я помчался по коридору, который разделял эти две зоны, и, постоянно твердя «Извините, простите, пропустите, пожалуйста», вбежал в совершенно пустой коридор. Из груди вырвался счастливый вопль. Я стряхнул с себя несколько макаронин, крошки хлеба, Обозрел пятна от сахарной ваты, понял, что пиджак придется отдать в химчистку, но не стал унывать. Наоборот, меня охватило ликование. Ура! Я почти добрался. Сейчас пару раз перепутаю право-лево, и дорога завершится. Наконец, передо мной появилась дверь с надписью «Окно 9». Я перевел «Дух» будучи совершенно невоцерквленным человеком, перекрестился. Потом постучал. «Входите, входите!» — закричали изнутри. Я ввалился в помещение размером со спальню таракана. Там, за крохотным письменным столиком, сидел толстый старичок, похожий на милого гномика. Он снял очки, выдрузил на нас другие и усмехнулся. «Молодой человек!» «Говорить вам, что я рад видеть вас в нидио или не стоит?» «Да вы садитесь!» Я рухнул на табуретку, явно позаимствованную в кукольном домике. «Спасибо!» «Произносить эту фразу нет необходимости. Я выучил ее наизусть». «Какая печаль вынудила вас появиться здесь!» — продолжил гномик. Я рассказал о своих злоключениях. Дедок схватил мышку. «Текс». Подушкин Иван Павлович. В рассмотрении вашей жалобы отказано из-за отсутствия предмета жалобы. А теперь перевожу странную фразу на человеческий язык. Вам пообещали отдать покупку, но не смогли этого сделать, так как iPhone отсутствовал на складе. Вы, господин Подушкин, справедливо вознегодовали и составили заявление, так? Я кивнул. Гномик улыбнулся. «Но в тот момент, когда вы, Иван Павлович, изливали свой гнев и боль сотруднику, который заполнял, не побоюсь этого слова, дурацкую анкету, телефон благополучно привезли на склад. Ваша телега отправилась в путь по бюрократическим лесам и болотам, добрела до отдела жалоб. И что увидел его сотрудник? Айфон есть на складе. «И что пишет сей сотрудник?» «Отказано в жалобе по причине отсутствия предмета жалобы». «Покупатель пришел в гнев, не получив телефон?» «Если трубки нет в магазине, то кляуза справедлива. А если телефон есть, то мы умываем руки». «Понятно объяснил?» Я обрел дар речи. «Да, спасибо. Но почему тень за решеткой не сказала, что произошло, а погнала меня по коридорам к вам». «Мил человек», — сплеснул руками гномик, — «через пару шагов от моего кабинета находится отдел, который отслеживает движение товара на складе. Думаете, если айфон доставили, то его сразу принесут на прилавок?» «Никогда». Трубку зарегистрируют, промаркируют, запишут ее данные в разные документы. Оформление единицы товара, поступившей на склад, это сложный бюрократический танец со своими тщательно разученными «па». Мне легко сейчас встать, дойти до соседней двери и спросить. «Господа товарищи, номер заказа вот такой. Где телефончик?» И через несколько минут я получу ответ, передам его вам. Но действовать таким образом запрещено инструкцией. Я напишу письмо в комнату, до которой пешком можно дойти за секунду. Его там зарегистрируют, отправят мне подтверждение получения письма. Следом нацарапают в отдел продаж. Товар готов. И им вышлют согласие на... Меня затошнило. «Спасибо. Понял. Пожалуйста, скажите, когда я могу получить айфон?» Гномик опять поменял очки и уставился на экран компьютера. «Через неделю, не раньше». «А почему продавщица, оформляя покупку, заверила меня, что товар мне вручат завтра?» Попытался я разобраться в невероятной истории. «Это вам сказали до оплаты айфона или после?» — осведомился недорослик. «До», — ответил я. «Вот вам ответ», — засмеялся гномик. Как поступит человек, услышав дни через 7-9, приходите за оплаченной покупкой? Вот вы, например, что предпримите? Пойду в другой магазин, туда, где телефон есть в наличии, ответил я. Понял. Чтобы не потерять клиента, ему сообщают некорректную информацию. В утешение вам повторю, улыбнулся старичок. Трубка на складе. Но раньше, чем через неделю, не стоит за ней приезжать. Даже если вам будут сыпаться смс-ки, ваш заказ выполнен. Вы обрадуетесь, примчитесь и услышите «Да, все ок, айфон оформляется».